Таноис, 219 год до нашей эры. Оно спало глубоко под землей, куда не проникал солнечный свет. Оно слышало шепот подземных ручьев и панику слепых червей, чуявших его присутствие. Однажды оно ощутило шаги далеко наверху, Топот конских копыт. Крики. Сначала ярости, потом боли, потом отчаяния, потом снова боли. Оно почувствовало вкус крови, напитавший грунт на много метров в глубину. Оно улыбнулось в своем глубоком сне. Кровь всегда была началом. Кровь была предвестницей веселого пира. Потом кровь высохла, а сверху начал доноситься стук молотков, виск пил и гортанные выкрики строителей. В строительстве не было ничего интересного. Строительство означало конец, голод, скуку. Оно... Пахала. Глава двенадцатая. «Таный с ребята к тому моменту крупнейший культурный и политический и торговый центр при Азовье был полностью разрушен племенами готов в 2037 году нашей эры», — бубнила Ольга Васильевна. Саша ровно подняла руку и нетерпеливо затрясла ей в воздухе, вызвав у учительницы недовольную гримасу. «Что? Ольга Васильевна, а можно вопрос на понимание? Даже два?» полиска громко прошипел питон. Внимания на него никто не обратил. «Быстрее давай ровно!» — огрызнулась Ольга Васильевна. «У нас с вами еще очень много непройденного материала». «Вопрос первый. А как мы так точно знаем, в каком году произошло ну, разрушение?» Историчка ответила специальным голосом, зарезервированным для вопросов слегка туповатых детей. «История, Саша, является точной наукой». «Не является», — рефлекторно подумал Пух. «История, как неоднократно говорил профессор Худородов, есть совокупность интерпретаций, которые, к тому же в большинстве случаев, предоставлены бенефициарами событий». На этом месте Пух обычно начинал стискивать челюсти, чтобы не зевнуть. Сегодня он украдкой трогал те самые челюсти, пытаясь понять, больно ему до сих пор или нет». Кажется, было не больно. Бурый бил куда менее профессионально и жестко, чем его ублюдочный друг. — А следовательно, — продолжала историчка, — мы оперируем фактами. Желающим получше разобраться в предмете, я могу порекомендовать обширный корпус внеклассного чтения. Второй вопрос быстро вклинилась ровно. А почему Таноис был разрушен? Вы же сами сказали, это был большой город, наверное, его хорошо защищали. И как так получилось, что... А вот это, подумал Аркаша, действительно интересный вопрос. Потому что варвары разрушали города ровно, рявкнула Ольга Васильевна. Вопросов больше нет? Надо будет спросить у папы, решил Пух. Если он, конечно, сможет оторваться от бесконечного мутного съезда народных депутатов по телевизору интеллигентных, но все равно достаточно злобных проклятий в адрес Ельцина. Аркаша аккуратно сел в полоборота к новенькому, который передвинулся со своего обычного места на галерке поближе к своему неудавшемуся спасителю. «Степ», — прошипел Пух, — «как с директрисой прошло?» «Нормально. Новенький выглядел помятым и грязным, но он всегда выглядел помятым и грязным». Сегодня, правда, облик дополняли распухшая губа и небольшой черный синяк под глазом. Питон осматривал все это с огромным интересом, не переставая возбужденно втягивать в нос сопли. Час назад школьный фельдшер дал Степе таблетку аспирина, смазал висок йодом, прошипел себе под нос что-то подозрительно похожее на ибучие подростки и вернулся к чтению газеты «Аргументы и факты». Фингалы и разбитые лица были в сорок третьей школе нередкостью. «Насколько нормально не унимался Пух?» «Соседка ей сама сказала, записка не понадобилась. Значит, всё в порядке?» «Петренко, Худородов!» — окрысилась историчка. «Ладно, потом». Пух поспешно отвернулся лицом к доске. Ольга Васильевна продолжила свой монолог о богатом городе, стёртом с лица земли дикими ордами. Аркаша знал, что примерно так выглядела вся античная, да и значительная часть современной истории. То, что Таноис находился в нескольких десятках километров от места, где они сейчас сидели, большой роли не играло. Древняя трагедия оставалась древней трагедией и никак не хотела восприниматься иначе. Класс скучал и тихо занимался своими делами. На перемене пух догнал новенького, все еще пребывающего в зомбиобразном ступоре. Дрожащие губы, бледное лицо, покрасневшие глаза, начинающий бледнеть синяк. «Стёпа, подожди!» Новенький что-то пробормотал, продолжая смотреть в пространство перед собой. «Чё, гомики, поссорились?» — заорал через всю рекреацию Питон, на которого снова никто не обратил внимания. Пух был очень упрямым мальчиком. Несмотря на отмороженность Новенького, отступаться он был не намерен. «Стёпа, нам надо понять, что делать дальше». Эта фраза почему-то выдернула Новенького из ступора. «Да что тебе от меня надо? Отстань!» — крикнул он. «Так ведь что завтра-то делать будем?» «Ничего не делай, задолбал! Это вообще не твое дело!» «Голубые срутся!» — ёрничал в отдалении питон. «А мосеки!» Аркаша раздраженно схватил новенького за плечо и потащил вниз по ступенькам с третьего этажа, не переставая шипеть ему в ухо. «Да?» — Не мое дело. Они сказали, чтобы я тоже приходил. Мы оба с тобой вляпались. И все из-за тебя, придурок ты неблагодарный. Он выволок новенького в залитый солнцем школьный двор и остановился на полушаге и полусловии. Аркаша вдруг понял, что никогда еще в жизни не испытывал такого бешенства. И что, скорее всего, этот несуразный, длинный и зачуханный парень сейчас его ударит. Вместо этого новенький... Впервые за последние четверть часа посмотрел ему в глаза, подумал и после паузы сказал «Да, ты прав, оба попали. Извини, что я так...» Что случилось, гомики? встряли в головники без меня? Не сад дядя Вить всё разрулит». Крюгер вырулил из школьных дверей, оскалился и двинулся в их направлении своей прыгающей походкой. По своему обыкновению он успел забыть о ссоре с Пухом и вел себя так, словно новенький, с которым он не обменялся за последний год и десятью фразами был его лучшим другом. «Пара-пам-пам-пам-пам! Чип и чё «Чё-то там такое», — фальшиво спел Крюгер на мотив популярного мультфильма Уолта Диснея, после чего захохотал. Как показалось, Пуху несколько истерически. Новенький снова окуклился и на новоприбывшего никак не отреагировал. «Ладно, понял я, реально, что случилось?» Витя резко оборвал свою арию. «Ничего», — буркнул новенький и побрел обратно в сторону школы. «Погоди, Степа, давай ему расскажем. Одна голова хорошо, а две лучше». «Три головы», — поправил Крюгер. «Правда, вы оба дебилы, так что реально получается на двоих, как одна голова». Пух извиняющимся тоном сказал новенькому. «Он просто, ну, всегда такой. Надо ему рассказать». Новенький слабо кивнул, и они пошли по Будённовскому проспекту в сторону цирка. На следующий урок, ОБЖ, можно было опоздать или вовсе не приходить. Военрук Сергей Семенович по кличке СС ненавидел собственный предмет, кажется, еще сильнее, чем ученики. Пух сбивчиво рассказал Крюгеру о стычке с сисей. Витя бегал кругами, выкрикивал ругательства и угрозы и блестел очками. К концу короткого рассказа он пришел в натуральное неистовство. «Ладно, поняли? По натуре хорошо, что рассказали. Что вы без меня, блядь, делали?» «Почему?» — вдруг спросил молчавший до того новенький. «Ты их знаешь?» «Этих не знаю, понял. Так других таких же знаю, неопределенно сказал Крюгер. Не ссать, я с вами завтра пойду. Ситуация под контролем». Фраза была подозрительно похожа на цитату из какого-нибудь видеосалонного боевика, но выбора у Пуха не было. Крюгеру необходимо было довериться, вопреки всем сомнениям. Если существовала хотя бы мизерная вероятность, что Витя поможет разрешить ситуацию с гопниками, ее необходимо было использовать. А пропадать так всем вместе. В том, что придется именно пропадать, Аркашев все сильнее уверялся с каждой минутой. За последние несколько часов он перебрал все возможные варианты развития событий, и ни один из них не мог закончиться ничем хорошим. Как показал опыт мужчины с баллоном, на помощь прохожих и жителей немецкого дома рассчитывать не приходилось. Не прийти на стрелку — отпадает, старшаки все равно их выследят и забьют. Рассказать родителям — отпадает. Они слишком увлечены взрослой хреновней по телевизору, а если бы и не были увлечены, то что бы они сделали? Сися был голову выше его отца, а Бурой в два раза шире. Пойти в милицию? Ну уж нет. Милиция легко могла доставить куда больше неприятностей, чем районные гопники. Кроме того, ничего ведь еще не произошло. Да, их с новеньким смеха помяли, но дети ведь все время дерутся. Пух вздохнул. И вздрогнул, потому что Крюгер со всей дури хлопнул его по плечу. «Не ссы в трусы, Пуханыч, я порешаю! Пацан сказал, пацан сделал!» Они развернулись, пошли обратно к школе, где уже подходил к концу урока БУЖ. Петона, следовавшего за ними на небольшом расстоянии, так никто и не заметил. А слух у Питона был превосходный. Школьный фельдшер всегда ему это говорил».